Глава 21. Лотосовый пруд. После того, как дети вернулись домой, Будда совершил медитацию во время ходьбы. Он приподнял одежду, переходя вброд через реку, и пошел по тропинке между двумя рисовыми полями к лотосовому пруду, который он очень любил. Там он сел на землю и стал созерцать прекрасные лотосы. Смотря на стебли, листья и цветы лотоса, Он думал о различных стадиях его роста. Корни находились в почве. Некоторые стебли не вырастали выше поверхности воды. Другие, едва появившись, выбрасывали все еще скрученные листья. Среди них были и совсем закрытые бутоны лотоса, и только начавшие распускаться, и цветы в полном отцветении. Здесь же были и пустые семенные корзинки, из которых выпали все семена, Здесь были белые лотосы, голубые, розовые. Будда подумал, что люди не слишком отличаются от цветов лотоса. Каждый человек неповторим. Девадатта не похож на Ананду. Ишадхара – это не королева Памита. Суджата не похожа на Балу. Характер, добродетели, ум и талант широко разнятся у людей. Путь освобождения, обнаруженный Буддой – Необходимо было разъяснять различными способами, чтобы он был при... понятен разным людям. Учить деревенских детей было так приятно, потому что он мог им рассказывать просто. Различные методы учебы – это ворота, через которые разные люди могут войти и понять учение. Создание ворот хармы будет зависеть от непосредственных встреч с людьми. Не существует готовых методов, их нельзя получить чудесным способом под деревом бодхи. Будда понял, что необходимо будет вернуться в мир, чтобы привести колесо Дхармы в движение и посеять семена освобождения. С момента его пробуждения прошло 49 дней. Теперь пришло время покинуть Уровеллу. Он решил уйти следующим утром, оставив прохладный лес на берегах реки Наранджары, дерево бодхи и детей. Сначала он хотел... найти двух своих учителей, алара Каламу и Удакарамапутту. Он был уверен, что для них не составит большого труда достигнуть освобождения. После встречи с этими двумя почтенными людьми он найдет пятерых друзей, с которыми он практиковал суровые самограничения. Затем он вернется в Магадху повидать короля бимбисару На следующее утро, когда В утреннем воздухе еще плавала легкая дымка. Будда нашел новое платье, надел новое платье и пошел в урувелу Он пришел в хижину в Свасти и сказал маленькому пастуху и его семье, что пришло время расстаться. Будда нежно погладил каждого ребенка по голове, и все вместе они пошли к дому Суджаты. Суджата заплакала, когда узнал о том, что Будда уходит. Будда сказал. Я должен покинуть вас, чтобы выполнить свои обязательства. Но я обещаю, что вернусь и навещу вас, когда представится возможность. Вы, дети, очень помогли мне. Я благодарен вам. Помните и практикуйте те вещи, которыми я поделился с вами. Тогда я всегда буду рядом с вами. А теперь, Суджата, осуши свои слезы и улыбнись мне. Суджата вытерла слезы краешком сари и попыталась улыбнуться. Потом дети пошли вместе с Буддой на крайнюю деревню. Будда уже повернулся, чтобы попрощаться с ними, когда заметил молодого аскета, приближающегося к ним. Аскет соединил в приветствии ладони и с интересом посмотрел на Будду. После продолжительного молчания он сказал. «Монах, вы выглядите очень радостно и умиротворенно. Как ваше имя? И кто ваш учитель?» Будда ответил «Меня зовут Сидхартха Гаутама. Я учился у многих учителей, но теперь у меня нет учителя. А как зовут вас и откуда вы идете?» Аскет ответил «Меня зовут Упака. Я иду из центра мастера Уддака Рамапутты. В дом Драмлелиздравия мастер Уддака. Мастер Уддака умер несколько дней назад. Будда печально вздохнул. Он уже не сможет помочь старому учителю. Он спросил. «А вы когда-нибудь учились у алара Каламы?» Упака ответил. «Да, но он тоже недавно умер». «А вы, случайно, не знаете ли монаха по имени Кандана?» Упака сказал. «Да, конечно. Я слышал о Кандане и четырех других монахах, когда жил в центре учителя Удака. Я слышал, что они живут и практикуют вместе в оленем парке в Осипотане». Вблизи города Варанаси, Гутама, если позволите, я продолжу свой путь. У меня впереди еще долгое путешествие. Будда сложил ладони, чтобы пожелать Упаки счастливого пути и вернуться к детям. Ребята, я направляюсь по дороге к Варанаси, чтобы отыскать пятерых друзей. Солнце уже встало. Пожалуйста, возвращайтесь домой. Будда сложил ладони, прощаясь. Затем он направился вдоль реки на север. Он знал, что этот путь длиннее, но легче. Река Наранжара текла на север, там она впадала в Ганг. Если он пойдет по течению Ганга на запад, то достигнет деревни Паталигама за несколько дней. Там он сможет переправиться на другую сторону Ганга и достичь Варанаси, столицы страны Каши. Дети внимательно смотрели ему вслед. Их переполняли печаль и тоска. Суджата плакала. Свасти чувствовал, что вот-вот заплачет, но не хотел плакать в присутствии брата и сестер. Наконец он сказал. «Сестра Суджата». Я должен идти пости буйволов. Нам всем надо отправиться по домам. Бала, не забудьте скупать рупака сегодня. Я понесу мхему. И они пошли по берегу реки назад в деревню. Никто не произнес больше ни слова».